И разговор, сводившийся к обычному братковскому базару, связанному с тем, что одни оборзели творить под носом авторитета такие вещи, не предупреждая об этом. А противная сторона, Колян с Вованом, делала тупые, непонимающие лица, типа «какие такие вещи?» Вроде как Шмидта это не касается. Но он не соглашался с людьми шпындрюка, И советовал передать главе района, чтобы тот больше никаких операций, по другим частям света, не входящим в его собственный округ, не проворачивал. Иначе придется, мол, нанести визит к дяде и провести терапевтическое лечение с помощью бейсбольной биты. У Коляна с Ваваном хватило ума покивать башками и свалить. После того, как они ушли, Лёва залез в карман халата и вытащил оттуда настоящий перстень с настоящим бриллиантом. Девчонка воскликнула. — Ой, это мне? — Молчи, — отозвался он и протянул драгоценность Фролу. Фрол перестал лопать торт, убрал от себя белые нежные ручки красавицы. И потянулся к перстню. Но, подразнив украшением, Хозяин вернул персень обратно к себе в карман. «Получишь после армии. Тебе еще сколько служить-то?» Валетову взгрустнулась. «Больше года?» «Но ничего, это нормально. За год он не подешевеет», — заверил Лева. «А я не забуду». Поэтому, когда служишь и домой поедешь, Можешь сделать крюк и заехать ко мне сюда. Я тебе сто пудов этот перстень отдам. Будет о чем вспомнить, да? Как вы шакалом пивом мыли. Это же мечта каждого задрюченного офицерами солдата. Или я не прав? Фроу молчал. — А я знаю, что прав, — ухмылялся Лева. Я сам служил и тоже два года, и тоже рядовым. Эх, какие у нас уроды были, эти офицеры, а ты бы знал. Мы бы их тогда не пивом, бензином бы помыли, а потом подожгли бы. Нет, сморщился тут же Шмидт, это криминал, это целое убийство. Нам это не надо. Мы люди цивилизованные, в новом веке живем. И вам помыть — это ж как баня, это же здорово. Потом мои люди эту лужу целый день выводили. Вы там вообще что устроили-то? — Ну так каждому хотелось из бутылочки полить, — оправдывался Валетов, снова возвращаясь к торту. — Ну, это понятно, — согласился Шмидт. — Если в часть вернешься и будут какие проблемы, дай знать, я приеду разрулю. Всем, кому надо, все пообъясняю. Никаких вопросов не будет. И последнее. Слушай, ну так как же ты умудрился ко мне на третий этаж-то забраться? Глава третья. Встреча с самим ним. Неожиданно, впрочем, как и все в армии, наступило утро. И еще более неожиданная вещь. Дневальный прокричал «Ротоподъем!». Хотя, если разобраться в ситуации, то можно сказать наверняка, что дневальный подъем прокричит даже в том случае, если не наступит утро. Он просто посмотрит на часы, увидит шесть разделить на два ноля и прокричит «Ротоподъем!» И придется вставать, ничего не поделаешь. «Даже если ты черпак, и даже если тебе вчера в присутствии всего взвода через подушечку маленькой иголочкой накололи задницу, было не больно, но ты все равно орал для того, чтобы просто пацанам было весело!» Валетов сел на кровати, свесив ножки. Ставший черпаком или черепом, он мог перебраться и на нижнюю коечку. Но ему почему-то было уже по кайфу всю службу спать над Простаковым. Может быть, потому что его никто никогда не трогал, так как для того, чтобы поднять мелкого, надо невольно казаться рядом со здоровым. А те, кто служили с Лехой, те знали, что он может и легнуть, а может легнуть сильно. Разница между этими двумя вещами следующая. Если Леха просто легнет, то человек отлетает на противоположной койке и уже к завтраку обретает способность двигаться. А если легнет сильно, то тогда человек не движется до следующего вечера, отдыхая в санчасти и мучаясь болями в животе и подозрительным хрустом в боку, что свидетельствует о переломе какого-либо из ребер. Может, даже и в госпиталь поехать, поддыхать, пострадать, так сказать, в стороне. Поэтому желающих докапываться до этого не было. Простаков проснулся в прекрасном расположении духа. Он начал, что называется, чувствовать прелесть службы. И стать черпаком — это мечта каждого пришедшего на службу солдата. Не обращая внимания на суету, Леха пошел к окошку и посмотрел на улицу. Из груди от всей русской широкой души вырвалось. Бля! Так Алексей среагировал на выпавший первый снег. Поглядев на припорошенные плацы деревца, Леха развернулся, пнул ковыряющегося со своей койкой душка кислого и по-отцовски посоветовал ему пойти и заправить его койку. Кислый возразил, что у него, мол, времени на свою не хватает. Леха улыбнулся, почесался, а потом взял своей рукой и завел шею непонятливого солдата. Тот что-то заыкал, загерепенился, не обращая внимания на конвульсивные дерганьи, Простаков подтащил солдата к своему месту спячки и ткнул ему мордой в подушку. Убери! Посоветовал он уже жестко. Тогда голова твоя останется при тебе, а так я ее оторву и в твой же весь мешок засуну. Будешь в темноте ходить всю оставшуюся жизнь. Прикидываешь, как плохо без башки. Жрать некуда, глаза ничего не видят, поскольку они в вещмешке находятся. Это очень-очень плохо, товарищ боец, быть без головы. Поэтому давай заправляй койку, пока я тебе не нарезал убрать все это помещение. Валетов, слушая, как складно внушает Простаков про жизнь этому молодому солдату, сделал для себя один весьма и весьма неприятный вывод. Леха за время службы научился не только шарить по жизни, но и втирать и другим собственную точку зрения. А это плохо, потому как рано или поздно он точно так же может обойтись и с ним. А тогда прощай, защита и опора, придется крутиться самому. А двух нынешних дембелей Казбека Кадакоева, маленького черненького чувака из Карачаева-Черкесии, и желтушного наркота Володи Сизова никто не отменял. И случись какая фигня, если Фрол окажется на базаре против них без простакова, то шансов продержаться совсем мало.